Глава 3. Россия, Москва. Главное управление Генерального штаба разведки. В кабинете начальника второго управления, отвечающего за страны обеих Америк, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, проходило внеочередное совещание, созванное в связи с поступившими недавно донесениями агента Айла. На заседании присутствовали только трое: сам глава второго управления, его заместитель, отвечавший за внешнюю разведку в Соединенных Штатах Америки, и сотрудник из отдела разведки по Австралии. Станислав Иванович, обратился глава управления генерал-майору Тинькову, отвечавшему за американское направление. Что конкретно удалось узнать о тайном проекте Пентагона вам и вашему агенту? Из утреннего доклада на планерке я понял пока что одно. Американцы разработали какой-то новый вид оружия. Нельзя ли подробнее на эту тему? Можно? Серьезно ответил Тиньков. Впрочем, это наша со Львом Борисовичем совместная операция. Основную работу провел его агент. агентесса если говорить точнее, поэтому я думаю, что он мое сообщение дополнит, если я что-то упущу. Генерал-майор Тиньков посмотрел на генерала-лейтенанта Янгеля, отвечавшего за новозеландское направление. Тот молча кивнул, и Тиньков продолжил говорить. В сентябре прошлого года нам, а вернее моему отделению, удалось внедрить в кафе «Эпицентр», который находится в эпицентре Пентагона. Тут генерал-майор позволил себе чуть заметно улыбнуться удачному каламбуру. Своего агента Тони, молодого активного мексиканца. Парень способный и мечтает поступить на учебу в нашем ГУ. В свое время он наслушался рассказов о России от своей прабабки-эмигрантки и с детства интересовался нашей страной. Мечтал посетить Россию, и в частности, Москву и Питер, но мы ему и решили предоставить такую возможность. Посетить Россию и поступить в МГУ? Не понял начальник. И это тоже, кивнул Тиньков. Но только чуть позже, и в обмен на определенные услуги. Парень оказался не глуп и согласился кое-что узнать для нас, так как он из местных, и к тому же из довольно известной и уважаемой в Арлингтоне семьи, Его приняли на работу в кафе Пентагона, хотя, разумеется, тщательно проверили перед тем, как взять в помощники официанта. «Интересно», — усмехнувшись, сказал глава второго управления. Тони рассказал нам, что в их кафе начальником управления перспективных исследований генералом Лестрейдом была проведена неофициальная встреча с некими специалистами, работающими с искусственным интеллектом. Ему даже удалось узнать имена всех четверых, которые были приглашены Ластрейдом на ланч. О чем они говорили, он не знает, но из кафе они ушли все вместе. На основании сведений Тони мы собрали некое досье на эту четверку специалистов. И кто же они? Это молодой гениальный француз Жак Фуре из компании Кап Гемини, затем Тимоти Трок из Глобанта Далее Люк Хендерсон из компании технологии iMobDev, а также Оливер Райт, один из ведущих специалистов из информационной системы гиперссылок. Все эти компании работают с искусственным интеллектом и продвигают его в нейросетях. Ни одна из этих компаний, по нашим данным, не имеет никаких связей с военными. Все они работают с крупным бизнесом по всему миру и разрабатывают программы, связанные только с мирным использованием искусственного интеллекта. «Вы точно уверены, что эти компании не связаны с Пентагоном или с Дарпа?» «Во всяком случае, на метод факт пока не установлен», — ответил Тинькофф. «Но как тогда объяснить тот факт, что глава управления перспективных исследований, которая разрабатывает новые виды и типы вооружения, встречался со специалистами из этих компаний?» Поинтересовался начальник второго управления. «Почему бы ему не поручить работу своим специалистам?» «По всей вероятности, это было сделано для того, чтобы соблюсти секретность. Сложив 2 и 2, мы предположили, что будет создаваться какое-то совершенно новое оружие, основанное на программе, разработанной искусственным интеллектом», — доложил Тинькофф. «И ваше предположение практически подтвердилось. Но давайте я объясню все по порядку». Начальник в знак согласия кивнул, и Тинькофф продолжил. «Мы уже давно следим за работой Дарпа». В принципе, сейчас нет ничего такого в их разработках, о чем бы мы не знали. Но когда были получены сведения о встрече Лайстрейда с лучшими специалистами из самых разных компаний, это нас насторожило. И мы попробовали узнать, что затевают американские военные. Понятно, что это было каким-то образом связано с разработкой нового вооружения. Но взломы и хакерские атаки на сайты управления перспективных исследований нам ничего не дали. Опять же, ни в одном из документов, которые попали к нам в руки, также не упоминалось ничего, что связано с искусственным интеллектом. Тинькофф замолчал и посмотрел на начальника, словно бы ожидая от него вопросов по работе своего отдела. Но таковых не последовало, и он снова заговорил. Из всего вышесказанного был сделан вывод, что проект нового оружия будет разрабатываться в строжайшей секретности. Все это время мы не переставали следить за передвижениями четверки специалистов. Ну и, конечно же, за самим Лестрейдом. Согласно агентурным сведениям, Трок, Фуре, Райт и Хендерсон были переправлены в Австралию. Их переброска на другой континент была произведена, опять же, в строжайшей секретности. В Сиднее они вылетели в разное время и в разные дни. Райт, например, летел с пересадкой в Париже, а Фуре отправили чартерным рейсом через Турцию и ОАЭ. Хендерсон вылетел частным самолетом с промежуточной посадкой в Лондоне и через день вылетел на том же самом самолете уже в Сидней. Трок единственный, кого отправили прямым рейсом якобы в командировку от компании, в которой он работает. «Да, все похоже на то, что этих людей привлекли к разработке оружия, связанного с искусственным интеллектом», согласился начальник второго управления. «Вы выяснили, где их поместили? Не думаю, что в Сиднее». «А тогда где же?» «Это мы смогли узнать только недавно», — с сожалением сказал Тиньков. «Когда мы узнали, что все четверо переправлены в Австралию, я, естественно, связался с Львом Борисовичем. Для их розыска была задействована уже его агентура. Думаю, что он лучше меня расскажет о том, как проходили поиски и что, в конце концов, удалось выяснить о тайном проекте Пентагона». Теньков посмотрел на Янгеля и тут кивнул в подтверждение слов генерал-майора. «Нам долго, в течение нескольких месяцев не удавалось ничего узнать об этой четверке разработчиков», — начал рассказывать Янгель. «Мои агенты перерыли весь Сидне и его пригороды. Мы проверили все места, где у американских военных есть резиденции, но ни в одной из них никого похожего на четверых специалистов по ИИ мы не обнаружили. Из Австралии их тоже не вывозили, это факт. Все порты и аэропорты из континента находятся под нашим постоянным наблюдением». «Их внешность могли изменить, а паспорта выдать на другое имя», предположил начальник второго управления. Обыкновенное в таких случаях дело. «Мы учли и такой вариант», — отозвался Янгель. «Но нет, этого сделано не было». Все четверо оставались все это время в Австралии, и этому мы чуть позже нашли подтверждение. Но на первых порах, когда мы потеряли их след, мы со Станиславом Ивановичем пришли к выводу, что их поселили в специально снятом для этой цели доме или квартире. Если бы не случай и не болтливость одной из многочисленных знакомых, нашей агентессы Айлы... Да, случайность нередко играет нам на руку, согласился начальник. Но надо еще уметь эту случайность поймать за хвост и удержать. Что и случилось. Их поселили в Бунгало, неподалеку от пригорода Бэксли, который находится к югу от делового центра Сиднея. Мы проверяли в свое время этот район, но...» Янгель пожал плечами, как бы говоря о тщетности поисков. «По всей видимости, мужчин, которые не были подготовлены специальным образом для долгой изоляции от общества, иногда отпускали, так сказать, в люди» но, ну, естественно, под присмотром охранников, что тоже не добавляло им особой радости и энтузиазма. И самым большим развлечением, а заодно и способом расслабиться от напряженной работы у этой четверки, был поход в местный паб. «Хм, мужчины всего мира удивительно предсказуемы», — прервал Янгеля начальник второго управления и покачал головой. Будь то ученый или шахтер, но единственным способом расслабиться и укрепить свою нервную систему — У него от чего то считается принятие алкоголя. «Да, это так. И эта особенность отлично помогает нам в нашей работе», улыбнувшись, заметил Тинькофф. Жак Фуре из Кабгемени в один из таких дней своего выхода в свет перебрал с виски его, если можно так сказать, занесло. Он собрался покончить с собой прямо на глазах уже изрядно в тот день подвыпившей публики Если бы рядом не оказалось охранника, приставленного к нему как раз во избежание таких вот эксцессов, то еще неизвестно, чем бы все закончилось. Одна из дам, скажем так, легкого поведения потом рассказала нашей агентессе все подробности того, как это происходило, и даже описала машину, на которой француза позже увезли в неизвестном направлении. «Дама потом куда-то внезапно исчезла с горизонта нашей айлы, но у нас появилась зацепка, приметы молодого человека, похожего на фуре, а также описание автомобиля», — добавил Тинькофф. Да, Айла — опытный агент, и она сразу же поняла, что и где нужно искать. Она попрашивала у рыбаков на побережье, походила по пабам и барам, послушала разговоры местных и узнала, что того парня, который устроил истерику в «Хитром лисе», так назывался тот самый папа, из которого увезли Фуре, поместили в одну из частных лечебниц в Сиднее, продолжил докладывать Янгель. Она также узнала, что в этом же самом пабе иногда появлялись еще трое мужчин не из местных но и на обычных туристов они не были похожи. Мужчины ни с кем не разговаривали, контактов ни с кем не налаживали, проституток никогда не снимали. Они просто сидели, пили алкоголь, слушали музыку и наблюдали за людьми, приходившими вечером в паб. Об этом Айли рассказал бармен и при этом добавил, что те мужчины потом уходили из паба в сопровождении одних и тех же людей, тоже, кстати, не местных. Янгель откашлялся и, отпив из стоявшего перед ним стакана воды, продолжил. Айла познакомилась с одним из бомжей, собирающим в этом городе и на побережье бутылки, и банки из-под пива. И тот рассказал ей о нескольких домиках, которые стоят в районе под названием «Солнечный рай». Причем эти домики стоят несколько особняком от остальных бунгало. Агент заплатила ему за то, чтобы он разузнал, возле какого из этих домиков припаркован синий минивэн «Крейслер Гранд Вояжер» 2011 года выпуска. Бомж оказался сообразительным малым, и узнал не только номер бунгало, но и номер автомобиля, что значительно упростило нам дальнейшую слежку за передвижениями этой машины. В частности, нами был установлен и тот факт, что примерно раз в несколько месяцев это бунгало посещает генерал Лестрайт, собственной персоной. Что, скорее всего, говорит о том, что он лично курирует секретный проект, уточнил Тинькофф. Постоянно же в этот домик под номером 27 приезжал некто подполковник Веллингтон, сотрудник все того же управления перспективных исследований и личный главный помощник Ластрейда. А что насчет Фурре? Прервал его начальник второго управления. Лечебницу, в которую поместили Фурре, мы нашли через две недели после инцидента в Хитром Лисе. Айла, использовав один из своих документов, устроилась в это заведение медицинской сестрой. Она присматривалась к Фуре, изучала его характер, узнавала о его личных проблемах от врача и от самого Фуре. Тот, правда, не был слишком многословен и мало с кем общался, предпочитая одиночество. Но к сестре Лидии Кларк он иногда благоволил. От него она и узнала, что Жак сильно переживает из-за расставания со своей девушкой Мартиной, с которой дружил с детства и на которой мечтал жениться. Айла, а вернее сестра Кларк, поведала ему подобную историю, которая случилась якобы и с ней. Фуре стал больше доверять ей, и вполне возможно, что со временем рассказал бы ей и какие-то подробности о проекте, над которым он и другие трое работали. Но нам пришлось ускорить события. Янгель посмотрел на Тинькова, предлагая ему продолжить доклад. «Да, так и есть». «Тони рассказал нашему связному, что Лестрейт за ланчем в кафе обмолвился одному из своих друзей из Министерства о том, будто разработка его секретного проекта подошла к концу, и на днях должно состояться испытание нового оружия. Посоветовавшись со Львом Борисовичем, мы решили рискнуть и попросить Айлу подробнее узнать об этом проекте. Медсестра Кларк вместо обычных лекарств, которые были прописаны Фуре для снижения тревожности и возбуждения, Вечером принесла ему наркотические таблетки и назначила свидание в одном из местных парков. О наркотике француз, естественно, не знал, и, по словам агента, вначале очень удивился, когда она назначила ему встречу. Но потом, когда наркотик начал действовать, Фуре все-таки решился на побег из лечебницы. «Как я понял, все прошло вполне удачно». «Да?» — ответил вместо Тинькова Янгель. Хуре под действием наркотика рассказал Айли о том, что представляет собой секретный проект, над которым он работал. Но, естественно, без каких бы то ни было подробностей, ведь его отстранили от участия в разработке оружия из-за его нервного срыва, и он не знал, на какой стадии находится работа. Янгель вновь посмотрел на Тинькова, предлагая ему продолжить. Тот, прочистив горло, стал докладывать. Так получилось, что как раз в это время мои люди, которые следили за передвижениями Лестрейда, узнали, что он на днях встречался с главой военного министерства. Был у него с докладом, точнее говоря. О чем они там говорили, нам неизвестно, но на следующий день Лестрейд вылетел в Сидней и первым делом посетил Фуре, которого, после того, как его нашли на железнодорожном вокзале пригорода столицы, частично потерявшего память, перевезли на ботаническое побережье. Там у Министерства обороны США есть своя небольшая резиденция, как раз для таких ситуаций. В резиденции Лестрейд пробыл не больше получаса и потом сразу же направился на одну из военных баз, а вернее, только еще строящуюся в рамках договора о новом партнерстве аукус военную базу на юге от столицы. «Мы предполагаем, что именно там, неподалеку от этой базы, будут произведены испытания нового оружия», добавил Янгель, когда Тинькофф замолчал, чтобы перевести дух. Форрэ хотя бы намекнул вашей агентессе, что за оружие будет испытываться. Озабоченно нахмурился глава второго управления разведки. Мы знаем пока только то, что это будет последняя модель Абрамса, а точнее модель М1А2, напичканная программой, которой будет командовать не оператор, а искусственный интеллект. Вот эту самую программу ИИ и всю остальную начинку для неё и разрабатывала группа, руководить которой поставили Люка Хендерсона. Название проекту дали «Хамелеон». «Испытания нового оружия уже прошли?» — спросил глава второго управления, ожидающий, глядя то на Тинькова, то на Янгеля. «Насколько мы знаем, да», — ответил Тиньков. «Но результаты испытаний нам неизвестны. Фуре сказал, что вся документация и все разработки хранятся в отдельном компьютере, не связанном с нейросетью. Что, как мы понимаем, исключает любую попытку взлома и проникновения и к самой программе, и к документации. Наши киберразведчики пока что не смогли выяснить никаких подробностей касательно проекта «Хамелеон». «Понятно», — кивнул начальник второго управления. Что ж, я доложу Верховному о создании нового оружия. Но думаю, что ему было бы важно узнать о том, как прошли испытания на полигоне. Вы должны понимать, что нам необходимо знать обо всех новых разработках потенциального противника и быть готовыми в противовес НАТО самим создать подобное вооружение или, по крайней мере, придумать средства противодействия. Мы тоже, как вы знаете, работаем с искусственным интеллектом но нам нужно знать, какая именно программа была вложена в этот быстроходный танк и какие задачи он благодаря этой программе может выполнять во время боя. К тому же наверняка в его функции была внесена задача по защите брони от поражающего оружия, в частности, от нападения беспилотников. РЭП, как мы знаем, не всегда эффективно против некоторых видов коптеров и управляемых снарядов. В кабинете установилось долгое молчание. «Вы свободны», — Наконец прервал молчание глава второго управления. Янгел и Тинько встали. «И добудьте мне сведения о результатах испытания хамелеона на полигоне».